Интерлюдия 2. Лок остаётся на ужин. Что? Лок чуть не вскочил с места. Да что вы такое говорите? Мальчик мой, промолвил Цеп. Милый мой мальчик с редкими проблесками ума. Ты не видишь дальше собственного носа. «Ты достаточно смышлен, чтобы одурачить кого-нибудь, но совершенно не умеешь просчитывать хоть сколько-либо отдаленные последствия. Так вот, пока ты не научишься предусматривать любые возможные последствия своих действий, ты постоянно будешь подвергать опасности себя и всех окружающих. Да, ты еще юн летами, и тут ничего не поделаешь». Однако даже в твоем возрасте вопиющая глупость не имеет оправдания. Поэтому слушай меня внимательно. Первая твоя ошибка заключалась в том, что ты не удосужился выяснить, какое наказание полагается вору, взявшему деньги у стражника. Подобное правонарушение карается не побоями, а смертью. Ясно тебе? Здесь, в Каморе, стражники берут деньги у нас. Но никак не наоборот. Это незыблемое правило, не допускающее исключений. Всякий и любой вор, его нарушивший, приговаривается к смерти. Получает ножом по горлу, отправляется на корм акулам, предстаёт перед богами. Ясно? Лок кивнул. Таким образом, желая вырыть Веслену яму, ты вырыл могилу. «Но ошибку свою ты усугубил тем, что использовал беложелезную монету. Знаешь, сколько в точности стоит полная крона?» «Много». «Ха! Много – это не в точности. Ты не в ладах или в самом деле не знаешь?» «Ну, в самом деле не знаю». «Так вот». «Этот блестящий кругляшок белого железа, если чертова монета не спилена, конечно, стоит сорок серебряных салонов. Понятно? Двести сорок медиков. Ага. У тебя глаза на лоб полезли. Значит, соображаешь какие-то большие деньги, да?» «Да. Ух ты!» «Вот именно. Ух ты!» Теперь давай посмотрим на дело шире. Обычный желтокурточник, один из наших бескорыстных и бесконечно преданных долгу городских стражников, зарабатывает такую сумму за два месяца каждодневной службы. А стражникам платят очень даже неплохо по сравнению с простыми горожанами. И жалования они получают уж всяко небелым железом. о «Выходит, Веслин взял не просто деньги, а слишком большие деньги, полную крону. Да чья угодно смерть обойдется много дешевле, в том числе и твоя». «А сколько вы заплатили за мою?» Лок похлопал по мешочку с меткой смерти, по-прежнему висевшему у него на груди под рубашкой. «Не хотелось бы уязвлять твое самолюбие». «Но я до сих пор не уверен, что разумно потратил эти два медика». Глядя на вытянувшееся лицо мальчика, Цеп от души расхохотался, но затем вновь посерьезнел. «Оставлю тебя в неведении на сей счет, сынок, но вернемся к нашему предмету. За гораздо меньшие деньги можно нанять опытных, надежных людей для важной работы». «Можно купить главные паи в пяти-шести деловых предприятиях, если ты понимаешь, о чём я. Поэтому твоя беложелезная монета, подброшенная в Веслину...» «Это слишком много за... какую-то простую работу?» «В самую точку. Невероятно, немыслимо много за сведения или обычные услуги». «Ни один человек в здравом уме не даст паршивому кладбищенскому оборванцу полную крону. Если только этому паршивому оборванцу не поручают какое-нибудь дело величайшей важности. Убить твоего бывшего хозяина, к примеру. Сдать властям всех до единого обитателей Сумеречного холма. Бедный старик и так страшно расстроился, когда узнал, что Веслина подкупили». Можешь представить, что он почувствовал, когда обнаружил, о каких деньгах идет речь. Лок усиленно закивал. Итак, это две твои ошибки. Третья же заключалась в том, что ты впутал в дело Грегора. Или ты хотел, чтобы и Грегору досталось на орехи? Нет, хотя он тоже мне не нравился. Я думал отомстить только Веслину. Но, может хотел, чтобы эгрегору немного влетело, но не так сильно, как Веслину». «Вот именно. Ты наметил жертву, придумал хитрую каверзу против нее, но не предусмотрел побочных последствий. Поэтому, хотя злоумышлял ты против одного Веслина, несчастный Грегор Фосс тоже получил ножом по горлу». «Я же так и сказал, нет что ли?» «С Грегором случайно получилось, я же признал!» «О, теперь ты злишься? Ну да, конечно. Злишься, что дал маху. Злишься, что оказался не таким умным, как воображал. Злишься, что боги наделили тебя умом не исключительным, а самым, что ни на есть заурядным. Вот досада-то, да?» Лок резко задул лампу и перекинул через парапет, подбросив как можно выше. Стук ее падения потонул в оживленном гуле вечернего камора. Мальчишка скрестил руки на груди и насупился. «Замечательно, что ты избавился от лампы, представлявшей для нас угрозу, дружок!» Цеп сделал последнюю затяжку и растер окурок о каменный парапет. «Она ведь наушничала на нас герцогу, да? Замышляла нас убить!» Лок молчал, стиснув зубы и выпитив нижнюю губу. Гримаса – выдающее раздражение, мимический язык малолетнего ребенка. Цеп хмыкнул. «Я верю твоему рассказу, Лок, потому что перед тем, как купить тебя, я долго разговаривал с твоим бывшим хозяином, и он тоже мне все рассказал. Сообщил среди прочего о твоей последней и самой большой ошибке» которая окончательно утвердила его в решении избавиться от тебя. «Догадываешься, о чем речь?» Лок помотал головой. «Не знаешь или не хочешь говорить?» «Не знаю, честно», – мальчишка потупил взгляд. «Я... я об этом не думал». «Ты показывал беложелезную монету другим детям из уличников. Нескольким из них ты объяснил, зачем она тебе нужна». И велел им держать язык за зубами. Но с чего ты взял, что они тебя послушают?» Глаза у Лока расширились. Он снова выпятил губу, но уже без раздражения и после короткой паузы неуверенно проговорил. «Они... они тоже ненавидели Веслина и хотели, чтобы хозяин поколотил его?» «Разумеется. И, возможно, пару дней твои приятели и впрямь помалкивали. Ну а потом...» После того, как твой хозяин убил Веслина, убил Грегора, поостыл немного и получил возможность хорошенько все обдумать. Что, если он начал задавать вопросы про некоего Ламору? Что, если отвел в сторонку кого-нибудь из твоих друзей и ласково спросил, а не замышлял ли в последнее время лок Ламора что-нибудь этакое, необычное, необычное даже для него». «О!» – мальчишка вздрогнул. о о «Хо-хо-хо!» – цепь подался вперед и потрепал его по плечу. «Озарение! Оно всегда как обухом по голове, верно?» «Пожалуй». «Ну вот, теперь ты сам видишь, почему у тебя все пошло не так, как задумывалось. Сколько всего детей живет на холме, Лок? Сто? Сто двадцать?» Со сколькими из них, по-твоему, наставник сумеет справиться, если они вдруг нападут на него? С одним-двумя легко, а с четырьмя, с восьмью, со всеми? Мы... А, да нам никогда такое в голову не приходило. А знаешь почему? Потому что власть твоего бывшего хозяина основана не на здравом смысле, а на страхе. Из страха перед ним старшие гольцы ходят по струнке, а мелюзга вроде тебя ходит по струнке из страха и перед ними, и перед ним. Все, что ослабляет этот страх, угрожает положению воровского наставника. И тут появляется лог Ламора, который гордится своими дурацкими проделками и считает себя умнее всех на свете. «Я вовсе...» Я не считаю себя умнее всех на свете. Еще три минуты назад считал. Послушай, Лок, вот я, гориста, то есть предводитель шайки, пускай и маленькой. Твой бывший хозяин тоже гориста, гориста сумеречного холма. А когда способность предводителя крепко держать вожжи в руках ставится под сомнение, в ход идут ножи. «Ну подумай сам, разве сумел бы воровской наставник сохранить непререкаемую власть на сумеречном холме, если бы пошли слухи, что ты его так ловко одурачил? Обвел вокруг пальца точно несмышленого ребенка. Старик уже никогда не смог бы держать своих сирот в полном повиновении. Они с каждым днём распоясывались бы все больше, и дело неминуемо закончилось бы кровопролитием». «Поэтому он избавился от меня. Но что насчет уличников? Что насчет ребят, которые помогали мне поквитаться с Веслиным?» «Хорошие вопросы, простые ответы. Твой бывший хозяин берет под опеку малолетних беспризорных сирот, и обычно они живут на сумеречном холме до 13-14 лет. Он обучает детей азам ремесла» воровским приемам и воровскому языку, умению заводить знакомства среди путных людей и уживаться в шайке, всем хитростям и уловкам, позволяющим избежать виселицы. Обученных воришек он продает в крупные шайки, в настоящие шайки, понимаешь? Он принимает заказы. Скажем, серолицам требуется девчонка-домушница, Или арсенальным нужен крепкий мальчишка, умеющий драться. Шайкам от воровского наставника одна выгода. Он поставляет им новых работников, уже владеющих всеми необходимыми навыками. «Ага, я знаю. Вот почему он меня продал вам». «Да, потому что ты случай из заряда вон». «У тебя недюжинные способности, хотя и ты и направил их на дурное дело. Но твои маленькие друзья из уличников, они ведь особыми дарованиями не отличались. Обычные воришки-карманники, заурядные малолетние заманухи. Еще не созревшие для настоящей работы. Никто за них и медика не дал бы, кроме работорговцев». «Но у твоего бывшего хозяина, как ни странно, осталась крупица совести. Он не продаст в рабство ни одного своего воспитанника даже за все богатства Каморра». «То есть он должен был что-то сделать со всеми нами? Со всеми, кто знал про монету и мог проболтаться? И я единственный, кого он продал?» «Совершенно верно. Что же до остальных?» Цеп пожал плечами. Через две-три недели никто уже и имен их не вспомнит. Сам знаешь, как оно бывает на холме. Получается, это я убил их? Да, так и есть. Цепь не счел в смягчить голос. Пытаясь навредить но ты в придачу к нему убил Грегора и четырех пятерых своих товарищей. Ох, черт! Теперь ты понимаешь, что такое последствия? Почему нужно действовать без спешки, продумывать все заранее, учитывать все обстоятельства? Почему сейчас тебе надо угомониться и подождать, когда в тебе разовьется здравый смысл, достойный твоего плутовского дара? Впереди у нас годы совместной работы, Лок. Годы спокойной, усердной работы с тобой и остальными моими проказниками». «Если ты хочешь остаться здесь, накрепко усвой одно правило. Никаких самовольных мошенств, никаких плутней, никаких надувательств, вообще ничего без моего приказа. Когда молодцы вроде тебя лезут на рожон, обстоятельства получаются против них, а тогда обычно страдают другие люди, всё ясно». Лок кивнул. «Итак». Цепа резко расправил плечи, покрутил головой из стороны в сторону, и внутри у него что-то захрустело и затрещало. «Ты знаешь, что такое посмертное приношение?» «Нет». «Это то, что мы все делаем для великого благодетеля и друг для друга. То, что делают не только посвященные служители Тринадцатого, но все воры и мошенники». «Все путные люди Каморра. Когда мы теряем близкого человека, мы должны добыть что-нибудь ценное и расстаться с добычей. Выбросить в море, скажем, или кинуть в огонь. Мы делаем это, чтобы помочь нашим друзьям на их пути в иные пределы. Ясно?» «Ага, но мой бывший хозяин...» «Он тоже так делает, поверь мне». Он страшный, Скупердей, но все равно втайне от вас он свержает посмертное приношение за всех до единого своих подопечных, которых теряет. Просто не считает нужным говорить вам об этом. Но тут вот какое дело. Существует одно строгое правило. В дар великому благодетелю нельзя приносить вещь или деньги, тебе уже принадлежащие, понятно? «Ты обязательно должен пойти и украсть что-нибудь. Не взять с ведома и позволения владельца, а именно украсть. Смекаешь? добыть да воровством и никак иначе». «Да, конечно». Отец Цеп хрустнул пальцами. «Так вот, Лок, ты совершишь посмертные приношение за всех детей тобой убитых». «За Веслина, за Грегора, за каждого из своих маленьких друзей. Точно их число я узнаю через день-другой». «Но я... они не...» «Разумеется, они твои друзья, Лок. И друзья очень хорошие. Потому что они помогут тебе понять очень важную вещь. Если убиваешь, жди последствий». Одно дело убить на дуэли, убить при самообороне, убить из мести. И совсем другое дело убить просто по беспечности, по недомыслию. Смерти эти будут служить тебе постоянным напоминанием и предостережением до тех пор, пока ты не станешь таким осмотрительным, таким благоразумным, что переландровы угодники будут плакать от умиления на тебя глядючи. «Твое посмертное приношение составит тысячу полных крон за голову, украденных по всем правилам, тобой собственноручно». «Но я... Что? Тысяча крон? За каждого? Тысяча?» «Ты снимешь метку смерти с шеи, только когда отдашь великому благодетелю последнюю монету. И не секунда и раньше». «Но это же невозможно! На это уйдет целая вечность!» «Не один год, если точнее. Но здесь, в моем храме, мы воры, а не убийцы. Если хочешь остаться жить со мной, отдай дань уважения мертвым. Таково мое требование. Эти мальчики и девочки твои жертвы. Уясни себе это хорошенько». «Ты им кое-что должен в глазах богов, и останешься здесь единственно в том случае, если поклянешься на крови, что долг свой отдашь. Готов ли ты принести клятву?» Лог ненадолго задумался, потом тряхнул головой, словно прогоняя неприятные мысли, и решительно кивнул. «Тогда дай мне левую руку». Лог повиновался. Цепь достал из складок рясы тонкий черненький стилет и провел острием по своей левой ладони. Затем крепко взял протянутую руку мальчика и сделал неглубокий, но болезненный надрез между большим и указательным пальцами. Потом они двое крепко сцепили руки и не расцепляли, пока перемешанная кровь не растеклась у них по ладоням. «Ну вот, теперь ты один из нас, благородных каналий!» Я твой Гориста, а ты мой Пизон, мой маленький солдат. Так ты клянешься сделать то, что я велел? Совершить посмертное приношение за детей погибших по твоей вине? Я все сделаю. Хорошо, в таком случае можешь остаться на ужин. Пойдем вниз. Два. За занавешенной дверью в глубине святилища оказался грязный коридор, ведущий к нескольким равногрязным кельям. Царство сырости, плесени и нищеты. Лампы под колпаками из масляной бумаги сочили мутно-желтый свет, позволявший разглядеть грубые дощатые нары, с разбросанными на них свитками и книгами, а также сомнительной чистоты рясы, висящей на стенных крючках. «Вся эта хренотень для отвода глаз!» Цепь провел Лока в ближайшую за занавешенные двери коморку и плавно развел руками, словно хвастаясь перед гостем роскошным дворцом. «Мы иногда принимаем здесь попечителей или странствующих священников Ордена Переландра. Они должны видеть то, что ожидали увидеть». Нары самого священника, и Лок заметил, что цепи из святилища ни до одной другой кельи не дотянутся, стояли на цельной каменной плите, выступающей стены подобием широкой ступени. Цеп засунул руку под несвежее одеяло, что-то повернул там с металлическим щелчком и поднял свою постель точно крышку гроба. Оказывается, одеяло крепились на деревянной панели, которая откидывалась на вделанных в камень петлях. Из прямоугольного проема в каменной плите полился манящий золотистый свет и потянулись пряные запахи перворазрядной коморской кухни. Лок принюхался. Да, именно такие ароматы порой прилетали с ветром из квартала Альсегранта и плыли из богатых гостиниц и домов. «Давай, спускайся туда», – махнул рукой Цеп. Заглянув в отверстие, мальчик увидел каменный колодец чуть шире могучих плеч священника. Прочную деревянную лестницу, ведущую футов на 20 вниз – И дощатый пол, вроде бы полированный. «Шевелись! Хватит глазами хлопать!» Лок подчинился. Расстояние между широкими неструганными ступеньками не превышало полфута, и спускаться было легко. Уже через несколько секунд Лок стоял в просторной галерее, словно бы перенесенный сюда из башни самого герцога. Пол и впрямь оказался полированным. Длинные ровные золотисто-коричневые доски приятно поскрипывали под ногами. Сводчатый потолок и стены покрывал толстый слой молочно-золотистого стекла, источавшего слабое сияние, подобное дымчатому сиянию зимнего солнца, что еле пробивается сквозь плотные облака. Свет шел ниоткуда и отовсюду. Светились сами стены. Шумно кряхтя, тяжело стуча ногами и позвякивая джутовым мешком, собранными за день пожертвованиями. Цеп спустился следом за мальчиком и грузно спрыгнул с последней ступеньки. Он дернул за веревку, привязанную к лестничной тетиве, и крышка люка, замаскированная под нары, с щелчком захлопнулась. «Ну вот, здесь поуютней будет, верно?» «Ага». Лок провел ладонью по безупречно гладкой стене, на удивление прохладной. «Это древнее стекло, да?» «Да уж знамо дело, не штукатурка». Цеп подтолкнул мальчика вперед по галерее, которая ярдов через пятнадцать-двадцать поворачивала налево. «Весь подвал окружен стеклом, словно бы запечатан в нем. А храм построен нарочно, чтобы закрыть к нему доступ много веков назад. Насколько я знаю...» В стеклянной толще вокруг нет ни единого разлома, ни единой трещины, кроме пары тоннелей, ведущих в места, не менее любопытные. Подвал надежно защищен от наводнений, сюда не просачивается ни капли, даже когда на улицах воды по пояс. И сюда не пробраться ни крысам, ни тараканам, ни паукам, ни прочей дряни – «Если только сам не впустишь по невнимательности, когда входишь и выходишь». Приблизившись к повороту галереи, они услышали звон с ковороты приглушённое хихиканье братьев Санса, а когда завернули за угол, оказались в превосходно обустроенной кухне с высокими буфетами и длинным столом в ведьмино-дерево, окружённым стульями. Лок аж глаза протёр от удивления, увидев мягкие сиденья с чёрной бархатной обивкой, и золотые лиственные узоры на высоких спинках. Кало и Галда хлопотали у кирпичной кухонной стойки, бойко стуча ножами и передвигая сковороды на огромной плите белого алхимического камня. Подобные белокаменные плиты, дававшие бездымный жар, если плеснуть на них водой, Лок видел не раз, но такую большущую впервые. Она весила, наверное, не меньше, чем отец Цеп. Пока мальчик смотрел... Кала, или может быть Галда, поднял сковородку и вылил немного воды из стеклянного кувшина на шипящий камень. Над плитой пыхнуло облако пара, насыщенного столь аппетитными запахами, что рот у Лока мигом наполнился слюной. Над столом ведьмина дерева сияло необычного вида люстра. Став постарше, Лок признает в ней амиллярную сферу, со стеклянными кольцами и осью из чистого золота. Алхимический шар в самом центре источил яркий бронзово-белый свет Солнца. Концентрические стеклянные кольца изображали орбиты родной планеты и всех ее небесных сестер, включая три Луны. А вокруг сферы блестели сотни крохотных звездочек, похожих на брызги расплавленного стекла, чудом застывшие в воздухе. Свет играл и переливался на всех гранях люстры, однако что-то с ним было не так. Казалось, будто стекло из потолка и стен вытягивает свет из алхимического солнца, поглощает его, впитывает и разносит по всему древнему стеклу в этом диковинном подвале. «Добро пожаловать в наш настоящий дом, в наш маленький храм великого благодетеля!» Цеп бросил на стол мешок с монетами. «Наш покровитель никогда не разделял распространенного мнения» что истинная набожность непременно предполагает отказ от мерзких благ. «Здесь, внизу, мы выражаем благодарность за земные радости, он и радости вкушая, если ты понимаешь, о чем я. Эй, ребятки, гляньте, кто жив остался после беседы со мной». «Да мы не сомневались», – сказал один из близнецов. «Ни секунды», – подтвердил другой. «Теперь-то Теперь можно узнать, узнать, за что его прогнали с сумеречного холма?» Почти в один голос просили братья, видимо, имевшие обыкновение говорить хором. «Узнаете, когда старше станете. Гораздо старше». Цеп выразительно посмотрел на Лока и отрицательно покачал головой, приказывая помалкивать на сей счет. «Полагаю, Лок сервировать стол ты не умеешь, я прав?» Мальчик кивнул и священник подвел его к высокому буфету слева от кухонной плиты. В нем стояли стопки белых фарфоровых тарелок. Взяв одну из них, цеп показал локу изображенный на ней герб, рука в латной перчатке, сжимающая стрелу и виноградную лозу, и ярко-золотой узор по ободку. Позаимствована, так сказать, на бессрочной основе у Доньи Изабеллы Манечетсо. «Вдовой тетушке герцога Никованте», — пояснил священник, — «она умерла бездетной, а при жизни устраивала приемы крайне редко, так что тарелками этими почти не пользовалась. Видишь, как иные наши действия, на первый взгляд жестокие и преступные, оказываются вполне целесообразными, если посмотреть на них под правильным углом зрения». А способность правильно видеть вещи даруется великим благодетелем Во всяком случае, нам нравится так думать. Ведь не будь его воля мы не отличали бы доброе от дурного. Цепь протянул тарелку локу. Тот с преувеличенной осторожностью взял ее и принялся внимательно разглядывать золотой узор на ободке. А это... Священник любовно провел ладони по столу из ведьмина дерева. Это бывшая собственность Мариуса Кордо, верарского негацианта. Стол стоял в кают-компании трехпалубного галеона. Громадный корабль, восемьдесят шесть весел. У нас с Мариусом вышла небольшая размолвка. Вот я кают-компанию и обчистил, в знак своего недовольства. Все без остатка вынес». «Стулья, ковры, гобелены, одежду прямо с корабля. Деньги нарочно не взял, чтоб он понял, что не в них дело. А все украденное я утопил в Медном море, кроме вот этого вот стола. А вон та вещь...» Сэп поднял палец, указывая на люстру в виде небесной сферы. «Ее везли в надежно охраняемом торговом обозе из Ашмира старому дону Левиане». И в ходе перевозки она непонятным образом превратилась в обычный ящик с соломой. Священник достал из буфета еще три большие тарелки и вложил в руки Локу. «Ох!» – крякнул Лок под тяжестью изысканного фарфора. «Ах, да!» Сэп махнул рукой в сторону стула во главе стола. «Одну поставь там для меня, другую поставь слева, там будешь сидеть ты». А справа две тарелки для Кала и Галда. Будь ты моим слугой, я бы сейчас приказал тебе сделать повседневную сервировку. А ну-ка, повтори. Повседневная сервировка. Умница. Так накрывают стол знатные господа, когда обедают в тесном семейном кругу. Ну, может, еще с одним-двумя близкими друзьями. Значительным взглядом и равнозначительным тоном Цеп дал понять, что Лок должен намотать себе это на ус, а затем принялся ознакомить мальчика с затейливым многообразием бокалов, льняных салфеток и серебряных столовых приборов. «Что за нож такой?» Лок недоуменно повертел в руках нож для масла со скругленным лезвием. «Он же никуда не годится, ни пырнуть толком, ни зарезать». «Да, зарезать таким непросто, согласен с тобой, дружок». Цеп стал показывать, как раскладываются столовые приборы и расставляются различные блюдца и миски. «Но за столом у знатных господ считается невежливым убивать чем-либо помимо ядов. А этот нож предназначен для того, чтобы намазывать масло, а не перерезать глотки». «Сколько хлопот, чтобы просто пожирать!» «Ну, на сумеречном холме вы могли есть холодный бекон, да горелые пироги, хоть с задниц друг у дружки. Твоего бывшего хозяина вопросы этикета не заботят. Но теперь ты благородный каналья. Повторяю, благородный, а значит, обладающий изысканными манерами». Ты должен научиться есть и обслуживать своих гостей, как принято в приличном обществе. Но зачем? Да затем, лок Ламора, что когда-нибудь тебе придется обедать с баронами, графами и герцогами. С купцами, адмиралами, генералами и знатными дамами. И когда такое случится... Цепь двумя пальцами приподнял за подбородок голову Лока, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Когда такое случится, никто из этих болванов даже не заподозрит, что сидит за одним столом с вором!» 3. «Ну не славно ли?» Священник отсалитовал пустым бокалом трём своим подопечным, занявшим места за роскошно накрытым столом на котором дымились медные чаши и тяжелые фаянсовые ступицы с плодами кулинарных усилий кала и галда лок уусаженные на дополнительную подушку чтобы локти находились на уровне столешницы смотрел на чудесное явство и богатое столовое убранство широко раскрытыми глазами у него просто в голове не укладывалось что за каких то несколько часов он навсегда распрощался со своей старой жизнью и начал новую В обществе этих, на удивление, милых чудаков. Цеп взял бутылку с темной густой, как ртуть, жидкостью, которой назвал их химическим вином. Когда он вытащил пробку, в воздухе разлился терпкий можжевеловый запах, на мгновение перебивший пряные ароматы главных блюд. Священник до половины наполнил бокал. В ярком свете люстры тягучая струя блестела расплавленным серебром, а затем поднял его на уровень глаз и торжественно возгласил. «Этот бокал наполнен для того, кто незримо присутствует за нашим столом. Для нашего покровителя и защитника, многохитрого стража, отца уловок и плутней». «Благодарение, Благодарение за, за полные, полные карманы, карманы без пригляда», пригляда. — корм сказали близнецы, и Лок подивился серьезности их тона. «Благодарение за стражу, спящую на посту», — произнес Цепп. «Благодарение, Благодарение за, за город, кормящий, кормящий нас, и, и за, за темную ночь, ночь нас укрывающую», укрывающую – отозвались братья. «Благодарение за друзей, помогающих нам тратить добытое». Священник поставил наполовину наполненный бокал на середину стола, а потом взял другой бокал поменьше и налил в него на палец жидкого серебра. «Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга». «Мы желаем Сабети удачи и молимся за ее благополучное возвращение». «Хорошо бы, однако, чтобы сумасбродство у нее поубавилось», сказал один из близнецов, которого Лок для удобства мысленно поименовал Кала. «А скромности поприбавилось», Гауда кивнул. «Да, скромность это было бы просто здорово». «Братья Санса желают Сабети удачи». Цепь неподвижно держал бокал в поднятой руке и сурово смотрел на братьев. И молятся о ее благополучном возвращении. Да, мы желаем ей удачи. Благополучное возвращение – это было бы просто здорово. Кто такая Сабета? – тихонько спросил Локу священника. Украшение нашей маленькой шайки. Единственная среди нас представительница прекрасного пола. В настоящее время отсутствующее по делам, скажем так, образовательного свойства. Цеп поставил второй бокал рядом с первым, наполненным для великого благодетеля, а затем взял бокал лока. Тоже особое приобретение, доставшееся мне от твоего бывшего хозяина. Как и ты, мой мальчик, она одарена необычной способностью выводить из терпения окружающих. «Под окружающими он разумеет нас двоих», — пояснил Калла. «А скоро в число этих несчастных войдешь и ты», — ухмыльнулся Галда. «Хватит болтать, балаболки!» Цеп плеснул серебристого вина в бокал и передал его Локу. «Еще один тост и еще одна молитва. За Лока Ламору, нашего нового брата, моего нового Пизона». Мы сердечно приветствуем его и желаем всяческой удачи. И мы просим великого благодетеля не спаслать локу ла море благоразумия. Изящными движениями он налил вина кала и галда, а потом почти до краев наполнил свой бокал. Цепы братья Санса подняли бокалы, и лок быстро последовал их примеру. Серебро играло и мерцало под золотом. «Добро пожаловать в общество благородных каналий!» Цеп притронулся своим бокалом к бокалу Лока. Расстался нежный звон, тихо растаявший в воздухе. «Лучше б ты выбрал смерть», — улыбнулся Галда. «Он же тебе предлагал такой выбор, верно?» — хихикнул Кала. Братья чокнулись и одновременно потянулись через стол, чтобы чокнуться с Локом. «Смейтесь, ребятки, смейтесь». Цеп отпил глоточек вина. «Только помяните мое слово. Если этот тощий мальчонка останется в живых, вы уже через год превратитесь в дрессированных мартышек, готовых скакать и кувыркаться перед ним за виноградинку. Давай, Лок, пей». Заглянув в бокал, мальчик увидел на серебристой поверхности напитка зыбкое, но вполне отчетливое отражение собственного лица и ярко освещенного потолка. Ноздри защекотал дымчатый аромат можжевельника и аниса. Он поднес свое крохотное отторжение к губам и отпил немного. Прохладное вино, казалось, пошло двумя путями. Приятно щекочущая струйка тепла потекла вниз по горлу, а ледяные щупальцы скользнули вверх по небу, прямо в носовые пазухи. Глаза у Лока полезли из орбит. Он закашлялся и вытер ладонью внезапно онемевшие губы. «Это зеркальное вино из Талверара. Превосходный напиток. Быстренько закуси чем-нибудь, иначе в голову ударит так, что закачаешься». Кала и Галда проворно сдернули влажные салфетки сервировочных блюд и мисок, впервые явив взором все многообразие поданных на стол кушаней. Были здесь и колбасы, аккуратно нарезанные и обжаренные в масле вместе с четвертинками груш, И красные перцы, фаршированные миндальной пастой с мелко нарубленным шпинатом. И куриные грудки, завернутые в тончайшее тесто, прожаренные до бумажной прозрачности. И холодные черные бобы в горчично-винном соусе. Братья Санса принялись накладывать Локу в тарелку всего понемногу, с такой скоростью, что он не успевал следить за ними». Неуклюже орудая серебряной двузубой вилкой и одним из скругленных ножей, недавно вызвавших у него насмешливое недоумение, лок начал запихивать в рот пищу. И богатейший вкусовой букет жарко расцвел у него на языке. Куриные грудки в тесте были сдобрены имбирем и молотой апельсиновой цедрой. Винный соус бобового салата согревал небо, а летучие поры горчицы обжигали горло – Лок жадно прихлебывал зеркальное вино, спеша покосить каждый очередной пожар, вспыхивавший во рту. К немалому удивлению мальчика, братья Санса не принялись за еду после того, как обслужили его. Они сидели, сцепив руки, и выжидательно смотрели на своего наставника. Убедившись, что Лок уписывает за обе щеки, Цеп обратил взгляд на Кала. «Ты вадранский аристократ». Скажем, вассальный граф одного из наименее значимых кантонов семи сущностей. Ты находишься на званом обеде в талвераре Здесь присутствует равное число мужчин и женщин. Места за столом распределены заранее. Гости входят в столовую залу. Твоя дама идет об руку с тобой. Вы ведете светскую беседу. Твои дальнейшие действия... «На званом обеде в вадране я бы выдвинул для нее стул, не дожидаясь приглашения», – ответил Калл без тени улыбки. «Но Верарская дама остановится подле стула, показывая тем самым своему кавалеру, что позволяет его выдвинуть. Оказывать услуги по собственному почину считается невежливым, поэтому я подожду, пока она не сделает первый шаг». «Молодец. Так, теперь ты». Цеп ткнул пальцем в Галда, другой рукой накладывая себе в тарелку. Сколько будет 17 помножить на 19? Галда на несколько секунд закрыл глаза, считая в уме ответ. Э, э, 323. Правильно. Какова разница между Вадранской и Теринской морскими лигами? Вадранская лига длиннее Теринской на 100 э, -э на 150 ярдов. «Молодец. Ну ладно, довольно с вас. Приступайте к еде». Братья Санса, позабыв о приличиях, принялись сражаться за обладание сервировочными блюдами. Отцеп повернулся к локу, уже наполовину опустошившему свою тарелку. «Через несколько дней я и тебе начну задавать подобные вопросы, проверять твои знания. У нас, понимаешь ли, кто не учится, тот не ест». «А чему я должен учиться? Ну, кроме того, как на стол накрывать?» «Да всему!» Цеп выглядел чрезвычайно довольным собой. «Решительно всему, мой мальчик! Как драться, как воровать, как лгать с честными глазами! Как стряпать такие вот кушанья, как изменять свое обличие! Ты должен научиться говорить как аристократ, писать как священник!» «Пускать люди как полудурок!» «Последнее у Кала знатно получается», — сказал Галда. «Ам-нам-ну-мам-ба», мам промычал Кала с набитым ртом. «Помнишь, я говорил, что мы работаем не так, как обычные воры. Мы воры новой разновидности, Лок. Мы актеры, лицедеи. Вот я сижу здесь и изображаю священника Переландра». И на протяжении многих лет люди несут мне деньги. Из каких средств, по-твоему, я плачу за обстановку этой роскошной берлоги, за эту восхитительную еду? Мне 53 года. В таком возрасте лазить по крышам да колдовать над замками уже поздно. Своей мнимой слепотой я зарабатываю гораздо больше, чем в былые дни зарабатывал проворством и смекалкой». «И я стал слишком тучен и неповоротлив для любой подвижной работы». Сеппо сушил бокал и налил себе еще. «Но вы четверо, ты, Кало, Галдо и Сабета, у вас будут все преимущества, каких не было у меня. Вы получите всестороннее и глубокое образование». «Я передам вам все свои знания, все свои практические навыки, кои вы отточите до совершенства. И по завершении образования вы четверо будете проворачивать такие дела, рядом с которыми мое маленькое мошенничество с храмом Переландра покажется невинной детской проделкой». «Звучит заманчиво», — сказал Лок, уже порядком захмелевший. Теплый туман счастливого удовлетворения нисходил не на него, заглушая тревожную настороженность, свойственную любому кладбищенскому сироте. «И с чего мы начнем?» «Ну, сегодня вечером, если ты не будешь занят извержением из себя первого в твоей жизни приличного ужина, Кало и Галдо приготовят тебе горячую ванну. Отмывшись от грязи и дивного запаха, ляжешь спать». «Завтра нарядим тебя слушкой. Будешь сидеть с нами на ступенях, собирать подаяние, А вечером...» Цепп поскреб в бороде и отхлебнул из бокала. «Вечером пойдешь со мной к очень важному человеку, Капи Барсави. Ему не терпится взглянуть на тебя».